Часть 6 Было очевидно, что этого не должно было происходить. Если этот парень мог прийти сюда так легко, то у Райнера не было причин так усердно работать. Он так отчаянно трудился, чтобы они могли встретиться снова, а этот парень говорил, что он и есть Сион. Более того, он представился близким другом Райнера, и его голос был так похож на голос Сиона. «Что это за галлюцинация?» Пробормотал Райнер, собираясь силами и готовясь к бою. «Кто-то вновь посланный богинями? Ты идиот! Подражаешь Сиону? Это плохая шутка! Даже я разозлился на нечто подобное!» Но тут дверная ручка повернулась, и Райнер услышал. «А, прости, Райнер. Дверь была открыта. Могу я войти?» Райнер не ответил. «Если по какой-либо причине-то действительно Сион пришёл сюда, он не знал, как ему следует себя вести. С другой стороны, если это был убийца, посланный богинями...» Они уже должны были знать о силе Райнера, и поэтому было бы рискованно, попытаясь и не убить друг друга. В любом случае, из-за сильной напряжённости, Райнер не мог пошевелиться. Однако, не заботясь о чувствах Райнера, дверь открылась, медленно она распахнулась. С другой стороны появился человек, длинные серебряные волосы, благородный облик и волевые золотые глаза. Его лицо... Он был здесь. Хотя Райнер не знал, подлинный ли это Сион но при его видео Райнер почувствовал, что по какой-то причине готов разрыдаться. Более того, когда мужчина посмотрел в его сторону, он счастливо улыбнулся. С искренним счастьем на лицо он посмотрел на Райнера и произнес с ностальгическим выражением лица. «Привет, Райнер! Давно не виделись!» Тем не менее, Райнер не ответил. Он широко открыл глаза и призвал силу своих глаз. Глаза решителя всех уравнений, которые могли видеть всё на свете. В центре его чёрных глаз появился светящийся, приливающийся символ в виде слезы, и этими глазами Райнер посмотрел на облик мужчины, на Сиона. Но даже так не было похоже, что этот человек был убийцей, посланным богинями. Без сомнения, это был Сион. Этот всемогущий задира и трудоголик король. Неудивительно, что Райнер не мог пошевелиться. «Это действительно ты, Сион?» «Да. Почему ты здесь?» «Ты спрашиваешь, почему?» «Заработать Райнера до изнеможения, конечно!» «Не шути тут!» Тогда выражение лица Сиона стало несколько робким. «Да, верно. Ты прав. Извини». Он на самом деле извинился, и в ответ Райнер пришёл в бешенство. «Нет, это не... Всё хорошо. В конце концов, я знаю, почему ты злишься, Райнер. Но уже слишком поздно, не так ли? Поздно для нас, чтобы снова стать друзьями». Как бы он ни желал этого, ему снова хотелось разрыдаться... И он нахмурился чтобы избежать этого. «Серьёзно, что с тобой? Ты просто эгоистично исчез с нашей жизни. А теперь ты возвращаешься обратно, когда тебе заблагорассудилось? Какого чёрта ты удумал? Прости!» Сион извинился. «Честно, ты хоть представляешь, как ты заставил нас поволноваться? Прости!» «Я же сказал...» «Прости, Райнер!» «Всё в порядке. В любом случае, к чему всё это? Объяснись. Что, чёрт возьми, с тобой происходит?» Вообще-то подожди, какого чёрта ты выбрал это время, чтобы появиться? Возникли некоторые проблемы. Ситуация изменилась. Какая ситуация? Могу я сначала войти? Это неважно. Нет, как я уже сказал, поторопись и объяснись. Всё, он вошёл в комнату. Галиня на кровать, которая была покрыта книгами и документами. Жуткий бардак. Потому что слишком много нужно сделать. Но это не так уж отличается от моего кабинета. «Хотя не тебе ли знать, Райнер? Чёрт возьми, разве не сказал тебе? Поторопись и объяснись!» В ответ он посмотрел в сторону Райнера с нежной улыбкой. Немного в другом месте. Тем не менее, лишь немного, за пределами комнаты Райнера, в коридоре, Фаррис была там. Найдя лучший магазинчик данга в округе, она вернулась с таким количеством данга, какой она осилила унести. Тогда внезапно она заметила это. В коридоре было что-то странное, Это было в стороне от её комнаты. Перед комнатой Райнера кто-то стоял. Но он не был человеком, не был похож на человека. У него было семь рук, круглая голова и бесчисленные глаза. И один из них посмотрел в её сторону. Нечто похожее на рот открылось, и появилась улыбка. Одна из этих рук потянулась к ней. Оно протянуло руку, как будто хотело её схватить. Она мгновенно от этого увернулась и тут же вытащила меч на поясе. Она сделала движение, чтобы отрезать эту руку, однако этого не произошло. Она поймала её меч, который мог прорубить даже железо, и... Она сделала шаг назад. Однако монстр засмеялся, хихикающий звук, и с этими словами «Могу я сначала войти». Монстр сказал нечто подобное. В ответ из комнаты «Это неважно». Рейнер ответил как-то так. «Что ты с ним делаешь?» Фарри снова взмахнула мечом на руку перед ней. Однако, как и ожидалось, он не пробился. Рука рванулась, чтобы схватить её за шею, чего она смогла избежать. И снова она взмахнула мечом. На этот раз это был более сильный и резкий удар. Её встретило сопротивление. Рука отрывалась, Она размахивала мечом снова и снова. Каждый раз рука отрывалась, однако все её усилия не приносили прогресса. «Что это? Этому нет конца!» Сказала она, игнорируя руку. Она оттолкнулась от стены и рванулась вперёд. Хоть рука, которая тянулась к ней, снова уменьшилась в размерах и попыталась преследовать её, она была слишком быстрой. Таким образом, Феррис рванулась в комнату Райнера. В течение этого времени происходил такой разговор. «Жуткий бардак. Потому что слишком много нужно сделать. ха но это не так уж отличается от моего кабинета. Хотя не тебе ли знать, Райнер? Чёрт возьми, разве не сказал тебе...» «Поторопись и объяснись!» Феррис повысила голос. «Райнер, с кем ты разговариваешь?» Он должен был услышать её. Она могла слышать их голоса отсюда. Так что и Райнер также должен был слышать её голос, но Райнер не ответил. Как будто он вообще не слышал её голоса. В это время разговор продолжился с этим неизвестным монстром. «Хоть ты и просишь объясниться, я не знаю, с чего начать. С самого начала. С самого начала, а? Хм...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 «Идеальная победа для меня!» Тогда Феррис наконец добралась до комнаты Райнера. Что касается руки, которая всё ещё преследовала её, Феррис взмокнула мечом и рубанула его. И она вошла в комнату Райнера. «Райнер!» Она позвала его по имени, однако Райнера тут уже не было. И не только его, но и монстра, который был здесь ранее, тоже больше не было. «Чёрт возьми!» «Что только что произошло?» Она застонала в одиночестве. Конец восьмой книги. Читал. Адреналин.